Несколько месяцев он покорно предавался этому занятию, но, сказать правду, ему было трудно следить за птицей в полете, а сидящие на ветках словно бы находили удовольствие в том, чтобы маскироваться. Вдобавок и кроме того, в большинстве места, считающиеся наиболее удобными для наблюдения за птицами, показались ему чересчур холодными и сырыми. Если проведешь три года в тюрьме, тебе больше не потребуется холод и сырость в твоей жизни, пока тебя не уложат в гроб и не опустят в самое холодное и сырое место из всех. Таков был взвешенный взгляд Джорджа на наблюдение за птицами. Я так жалела тебя в тот день. Джордж поднял голову, и образ в его голове, образ девушки 21 года возле разочаровывающих развалин уэльского замка вытеснила сидящая женщина средних лет с чайничком в руке. Она заметила пылинки на футляре и еще раз его протерла. Джордж не спускал взгляда с сестры. Иногда он не мог бы сказать, кто из них о ком заботится. — Это был счастливый день, — говорит он твердо, держась за воспоминание, которое превратил в уверенность, вновь и вновь думай именно так. Отель, Бельвью, трамвай, жареная курица, отказ искать камешки, поездка по железной дороге. Это был счастливый день. Я по большей части притворялась. Джордж не уверен... Что хочешь, чтобы его воспоминания были нарушены? Я никогда не мог понять, сколько тебе было известно, — сказал он. Джордж, я ведь не была ребенком. То есть была, когда все это началось, но не тогда. Что еще мне оставалось, как не разобраться в происходящем? Невозможно ничего скрыть от девушки 21 года, которая редко выходит из дома. Ты только отстраняешься, притворяешься перед собой и надеешься, что она тебе подыграет». Джордж начал вспоминать, отталкиваясь от мод, которую знал теперь и понял, что в той девушке было куда больше от этой женщины, чем он сознавал тогда. Но у него нет желания разбираться в этих осложнениях. Он давным-давно решил, что именно происходило. Он знает свою собственную историю. Он, возможно, готов принять общую поправку, вроде той, что услышал сейчас, но меньше всего он хочет выслушивать новые подробности. Мод почувствовала это. И если тогда он что-то скрывал от нее, то ведь и она что-то скрывала от него. И никогда не расскажет ему про то утро, когда их отец позвал ее к себе в кабинет и объявил, что очень тревожится за душевное состояние ее брата. Он сказал, что Джордж находится в крайне большом напряжении и отказывается отдохнуть хоть немного а потому он предложит за обедом, чтобы брат и сестра съездили в Аберестуит. И хочет она того или нет, она должна поддержать его и настоять, что им следует, ну, непременно следует поехать. Так и произошло. Джордж вежливо, но упорно отказывал отцу, а затем уступил просьбам сестры уловки. Такие нетипичные для дома священника. Но куда больше мод потрясла оценка состояния Джорджа, которую она услышала от отца. Для нее он всегда был надежным, заботливым братом, а вот Орос легкомысленным шлапаем, который подчинял свою жизнь капризам, которому не хватало солидности. И, как показал дальнейший, она была права, а их отец ошибался как сумел бы Джордж вынести свои испытания, если бы не обладал куда большей крепостью духа, чем, казалось, их отцу. Но такие мысли Мод держала при себе. В одном сэр Артур глубоко ошибался внезапно, объявил Джордж. Он был противником права голоса для женщин. Поскольку ее брат все время поддерживал суфражизм, когда тот был на повестке дня, эти слова Мот не удивили. Непонятным, скорее, был яростный тон. Джордж теперь смущенно отвел взгляд от сестры. Цепочка воспоминаний и все, что она повлекла за собой, пробудила в нем особо нежное чувство к Мот, а также осознание, что оно было и останется самым сильным чувством в его жизни — но Джордж не обладает умением выражать подобные мысли, смущается их, и даже самое опосредствованное их признание выбило его из колеи. Поэтому он встал, совершенно ненужно сложил Геральт, вернулся к сестре и спустился вниз в свою приемную. Его ждала работа, но он просто сидел за столом и думал о сэре Артуре. В последний раз они виделись 23 года назад. А все-таки соединившее их звено оставалось целым. Он следил за произведениями и действиями сэра Артура, его путешествиями и компаниями, его вмешательствами в общественную жизнь нации. Джордж часто соглашался с его заявлениями о реформе разводов, угрозе со стороны Германии, потребности в туннеле под ла -Маншем нравственной необходимости вернуть Гибралтар Испании. Однако Джордж позволил себе откровенные сомнения касательно менее известных вкладов сэра Артура в тюремную реформу. Предложение, чтобы закоренелые рецидивисты из тюрем Его Величества были бы все вывезены на шотландский остров Тайри. Джордж вырезал статьи, следил за продолжавшимися подвигами Шерлока Холмса в Strand Мэгазин и брал очередные книги сэра Артура из библиотеки. Дважды он водил мод в кино, посмотреть замечательную игру мистера Эйли Норвуда в роли сыщика-консультанта. Он вспомнил, как в год их переезда на Боро-Хай-стрит он купил дейли-мейл исключительно, чтобы прочесть специальный репортаж сэра Артура о марафонском беге в дни Лондонской Олимпиады. Джорджа меньше всего интересовали спортивные достижения, но он был вознагражден дополнительным прозрением, хотя и не нуждался в нем, относительно характера своего благодетеля. Описание, сделанное сэром Артуром, было настолько живым, что Джордж перечитывал и перечитывал его, пока происходившее не замелькало перед его мысленным взором, будто киножурнал. Огромный стадион, полное ожидание зрителей. Появляется щуплая фигурка, обогнавшая всех остальных, итальянец в состоянии близком к коллапсу. Он падает, он встает. Он снова падает, он снова встает, он пошатывается. Тут на стадионе появляется американец и начинает его нагонять. Мужественному итальянцу остается 20 ярдов до ленточки. Толпа заворожена. Он снова падает. Ему помогают встать. Дружеские руки протаскивают его к ленточке прежде, чем американец его нагоняет, но... Разумеется, приняв помощь, итальянец нарушил правила, и победителем объявляется американец.